Марианна перевела взгляд на клавесин. «Я буду сама себе аккомпанировать?» «Нет, ну, конечно, нет. Вот голова, подождите минутку». Он заметно нервничал. Смакуя бульон, Марианна внутренне посмеивалась. Приключение, в общем-то, было забавным, и она уже горела желанием увидеть этого удивительного буржуа, повергающего в трепет своих домашних. Дюрок вскоре вернулся в сопровождении молодого человека строгого вида с длинными волосами и темной кожей, который, не взглянув на Мрианну, взял на клавесине принесенные ей ноты и расположился за инструментом. Заметно повеселевший дюрок вернулся к гости. «Вот мы и готовы. Вы можете давать Метру Хассани любые указания, но не ждите ответа, он не мой». Прошептал он, бросив взгляд в сторону пианиста. Теперь еще и не мой. Марианна вдруг подумала, а не носит ли этот господин Дени фальшивое имя, скрывая настоящее. Кто он? Проходимец с богатством сомнительного происхождения, роскошно живущий в глубине леса, укрытый от ищей фуше, или благородный иностранец, замысливший заговор против режима? Разве Фуше не позволил ей услышать, что наверху сомневаются в верности Талейрана. Поговаривают, что если он до сих пор не изменил императору, то не замедлит сделать это. Слишком простое имя господин Дени, безусловно, скрывало весьма опасную личность. Посланца царя, может быть, даже Англии. С чего мы начнем? — спросил Дюрок. — С Арии Паэра. Она мне очень нравится. — Господин Дени будет очарован. Он очень любит Паэра, который, вы это без сомнения знаете, руководит придворным оркестром. — Господин Дени давно во Франции? — внезапно спросила с безразличным видом Марианна. Дюрок сделал большие глаза, но... «Да, с некоторого времени. А почему вы спрашиваете?» Донесшийся со двора шум кареты избавил Марианну от необходимости отвечать, что было бы для нее не особенно легко. Дюрок тотчас вскочил и побежал к вестибюлю, тогда как она подошла к клавесину и остановилась спиной к двери. Невозмутимый Хасани заиграл вступление, Неожиданно отчаянная робость сковала Марианну, ей показалось, что пол уходит у нее из-под ног. Руки оцепенели, и пришлось их силой сжать, чтобы унять противную дрожь, а по спине пробежал предательский холодок. Она растерянно посмотрела на бесстрастное лицо пианиста, и вдруг он ободряюще подмигнул ей. Снаружи доносились голоса, шаги. Надо было бросаться в воду, чтобы не испортить великий сюрприз Талирана. Строгий взгляд стал повелительным. Марианна открыла рот и с удивлением услышала собственный голос. Теплый, непринужденный, такой мягкий, словно страх только что и не сжимал ей горло. «К нам счастье медленно приходит». И, как зорница исчезает, всю юность полную печали Если я жил, то лишь мгновение. Вся отдавшись пению, Марианна скорее угадала, чем услышала быстрые шаги по плитам вестибюля, шаги, внезапно умолкнувшие за порогом. Больше она ничего не слышала но ясно ощущала чье-то присутствие, чей-то взгляд. И странное дело, это присутствие не угнетало ее, а наоборот принесло чувство освобождения от непонятной тревоги. Оно было дружелюбным, успокаивающим. Все страхи исчезли, как по волшебству. Голос Марианны наполнился неведомыми ей ранее теплотой и легкостью. Не первый раз музыка приходила ей на помощь. Она имела над Марианной неограниченную власть, беспрестанно обновлявшуюся, но неизменно сильную. И Марианна без сопротивления и без боязни отдавалась ей, ибо музыку и ее связывала искренняя любовь. Ни та, ни другая не могли изменить. Последние слова Арии замерли, как вздох на губах девушки, ошибки, радости, печали. Ушли, осталась лишь любовь. Это был конец. Наступила тишина. Потупив в глаза, Хассане опустил руки на колени, и Марианна почувствовала, что владевшая ею благодать исчезает. Снова охваченная неожиданной робостью, она не решалась повернуть голову к камину, угадывая там чье-то присутствие. Внезапно резкий голос нарушил тишину. — Восхитительно! Спойте еще, мадемуазель! Вы знаете радость любви? Теперь она взглянула на него. Перед ней опирался на камин мужчина ниже среднего роста, довольно дородный, но не толстый. На нем был черный фраг, черный же галстук, и белые кашемировые панталоны, на которых она с удивлением заметила черные штрихи и чернильные пятна. В том, что это чернила, не было сомнений, так как ясно различались следы пера. Наконец завершали короткие английские сапоги с серебряными шпорами. Руки и ноги у господина Дени были небольшие и изящные, а лицо просто очаровало Марианну. Она никогда не видела подобного. Света светлой слоновой кости оно поражало классической красотой римской статуи. Короткие волосы, черные и гладкие, спадали прядями на лоб, оттеняя глубоко сидящие серо-голубые глаза. Пронизывающий взгляд трудно было выдержать. В руках господин Дани держал отделанную золотом черепаховую табакерку, которая служила ему главным образом для того, чтобы ее содержимым обсыпать свою одежду и все вокруг. «Почему же вы молчите?» — спросил он. Сообразив, что она слишком нескромно рассматривает его, Марианна сильно покраснела и поспешила отвести глаза. «Действительно, я знаю этот романс». Она начала знаменитую мелодию с неподвластным ей волнением. Не в силах понять, что происходит в потаенных глубинах ее существа, она слилась с музыкой с такой страстью и силой, на которой не считала себя способной. Отдавшись пению, она осмелилась снова посмотреть на господина Дени. Никогда ни один мужчина не привлекал ее так, как этот, И неспособная скрыть те ощущения, которые ее подвижное лицо чистосердечно выдавали, она не отрывала взгляд от глаз незнакомца, словно только ему одному адресуя слова любви из романса, пока бежит вода в ручье среди лугов. Тебя любить я буду. Но по мере того, как любовная жалоба слетела с уст Марианны, На ее глазах господин Дени изменил свою небрежную позу, нетерпеливым жестом отбросил в сторону табакерку и стал незаметно приближаться к ней. Он больше не отрывал от нее глаз. Он напряженно смотрел на нее. Он смотрел так, как никогда и никакой мужчина не смел и не умел на нее смотреть. И девушке показалось, если этот взгляд внезапно прервется... В тот же миг остановится и ее жизнь. Глаза ее наполнились слезами. Сердце билось с такой силой, что, казалось, вот-вот разорвется. Она чувствовала одновременно и счастье, и испуги, и беспокойство, но знала твердо, что ради этого взгляда готова петь всю ночь напролет. Когда растаяла последняя нота, Марианна и господин Дени оказались лицом к лицу. Не спуская с нее глаз, он щелкнул пальцами. — Уйдите, дурак. И вы тоже, Хасани! Оба мгновенно исчезли, а Марианна и не подумала протестовать. — Это нормально, вполне в порядке вещей.